Глава 57. Как вы тут вообще живете? Полы грязные, раковина немытая, мусор не выкинут. Наталья, поменьше экспрессии, поэтому мы и зовем вас убирать. Анекдот из интернета. Я Думиан шорт Ранийский, сиятельный лорд драконов, согласен взять в жены и принять в свой род Витарио Шорт. Слова легко срывались с губ Думиана. Я стояла рядом. Смотрела на него, такого элегантного, в черном камзоле и такого же цвета штанах, уверенного в себе, сильного, якого мужественного правителя. И понимала, с каждой секундой все яснее, что люблю его, люблю этого самовлюбленного наглого дракона. Да, порой готова прибить, но если это попробует сделать кто-то другой, то я с удовольствием порву обидчика на части. Я любила. И, похоже, любила всегда. Даже когда на земле пытался устроить свою личную жизнь. Даже когда здесь показывала всем свой характер. Все это время я любила его. Дамиана Шорт-Ранийского. Мои слова, в свою очередь, слетели с губ. Камень под нашими с Дамианом ладонями нагрелся. За окном прогремел гром и сверкнула молния. Боги приняли нашу клятву. Дамиан ощерился в довольной улыбке. Взмахнул рукой и перед нами открылся портал. Празднование состоится потом. Сейчас, молодоженным, надо побыть наедине, стать друг для друга единым целым. Тем целым, который никогда больше не разобьется на части. Шаг, ему бы уже в спальне Дамиана. Он прижал меня к себе и накрыл мои губы своими. Я целовалась, сходя с ума от обуревавших меня чувств, желая, чтобы поцелуй никогда не прерывался. Но Дамиан все же оторвался от меня через некоторое время. Мы оба тяжело дышали. Я сделала глубокий вдох и произнесла «Я беременна». Несколько секунд ошарашенного молчания. Потом дмян, нежно прижимает меня к себе и тихо шепчет в ухо «Я люблю тебя, моя девочка». А следом его губы снова накрывают мои.